Глава двадцать Что такое предчувствие? Ожидание беды? Каких-то событий, влияющих на нашу жизнь? Какое-то временное затишье, которое несет за собой шторм? Я не знала, но это предчувствие в какой-то момент сковало меня по рукам и ногам. Мне действительно стало страшно. Баронесса Клерская с увлечением разглядывала шифоновый шарфик с золочёной вышивкой в форме цветов и причудливых листьев, а я сходила с ума от беспокойства. Совсем скоро, когда мы уже подходили снова к палатке часовщика, я поняла, что именно меня беспокоило. Я отчетливо заметила, что за мной все это время следили. Вначале я подумала, что неопрятного вида старик лишь местный пьянчушка, который увязался за двумя барышнями. Но очень скоро поняла, что это не так. Пинчушка сменился на худощавую женщину с колючим взглядом и строго стянутым пучком волос на затылке. А когда я заметила их вместе недалеко от нас, то невольно шепнула об этом подруге. «Эти двое?» – она мельком скосила глаза. «Я тоже заметила. Нужно быстрее заканчивать дела и расходиться по домам». Я кивнула. «Согласна». «О, барышни, вы как раз вовремя!» Часовщик подбежал к нам. «Готова работа! Посмотрите!» Он протянул мне кожаный футляр, внутри которого лежали часы с массивным серебряным браслетом и циферблатом, внутри которого лежал алый листик клевера, закрепленный в капсуле из смолы. Это смотрелось интересно и очень красиво. «Спасибо! Вы настоящий мастер своего дела!» — похвалила я. «Да что вы!» — смущенно заулыбался мужчина. «Надеюсь, вашему мужчине понравится подарок!» Я кивнула. «Я тоже надеюсь». Уже дома Морозов встретил меня у порога, явно недовольный тем, что я вернулась позже того времени, что обещала. «Я начал беспокоиться», — сказал он хмуро. «И мне невероятно любопытно, куда хорошенькая номерянка усвистела на весь день». Я улыбнулась. «У меня кое-что для тебя есть». «Для меня?» — Марк был явно удивлен. «Зачем? В смысле, что есть? Ты за этим отправилась сегодня в город? Я кивнула. Мы оба прошли в замок. Там в столовой уже был накрыт для ужина стол. Вокруг стоял упоительный запах жареной в меду и пиве утки, и у меня невольно заурчало в животе. «Присаживайся». Морозов отодвинул мне стул напротив себя. «Погоди, подарок!» Я полезла в сумочку за футляром с часами. «Где же он?» Как назло, футляр не хотел находиться, хотя был довольно объемный. «Куда же я могла его положить? Вернее, никуда. Он совершенно точно лежал в сумке». «Что случилось?» Нахмурился Марк, а я, поняв, что часов нет, подняла на него перепуганный взгляд. «Часы. Они пропали!» Прошептала я. Морозов нахмурился. «О каких часах идет речь?» Посмотрела на его хмурый взгляд, подумала о своих мечтах, как подарю ему часы с каплей крови Вальдер, которая усиливает магические способности Морозовых и, не выдержав, разрыдалась. Рассказывала в подробностях, как хотела придумать хоть какую-то защиту для него, как выбрала часы, как после заметила слежку. «Они получились очень красивые», — шмыгнула я носом. «Я думала, что смогу тебя защитить, а на деле подставила нас». «Дурочка!» — Марк вдруг притянул меня к себе, зарываясь в мои волосы носом. «Меня не надо защищать!» Меня охраняет древняя родовая сила. Капля крови, если бы и усилила мой потенциал, то не намного. Но теперь она в руках у этой моей копии. Я снова заплакала, мысленно ругая себя за бесхребетность, но от чего-то навалившийся снежный ком из неприятностей подшатнул мою прежде крепкую психику. С чего ты взяла, что у нее? хмыкнул Марк. «А Разве нет? Разве за мной следили не ее люди? А ты раньше замечала слежку, уточнил Морозов. «Нет», — покачала я головой. «Не думаю, что будь это она и ее коллега, что ты бы вообще заметила за собой наблюдение. Я вот думаю на другого человека. К тому же капля крови Вальдер скорее должна была заинтересовать его. Вот уж действительно счастливая случайность», — хмыкнул мужчина, поглаживая меня по спине и успокаивая. «Ты думаешь, что это Альберт?» — ахнула я. «Это очевидно». К тому же, сегодня мне пришло донесение, что все обвинения с него сняты. Наш император очень ему благоволит и довольно быстро разрулил эту ситуацию. Однако в замок он не собирается, сказал Марк. Значит, собирается мстить? Мужчина расхохотался, как будто бы я и правда сказала что-то очень смешное. Мстить? Я хотел бы посмотреть на эти потуги. Слежка и украденные часы это ерунда, и с этим справиться можно. Но моя кровь теперь у него. «Сказала я. Он грозил какими-то ритуалами, которые могут нас связать, или проклятиями. Он ничего не сможет сделать. Для того, чтобы связать двух людей, эти двое должны быть свободны, а ты уже занята. Мной. И знаешь, делиться я тобой пока не собираюсь, как и отказываться от тебя». Его голос прозвучал настолько уверенно, что я на секунду подумала о том, что все его попытки вернуть меня домой, в мой мир, были ничего не значащим фарсом. Вот только вместо гнева эта мысль почему-то принесла какое-то странное облегчение, как будто бы я уже и сама не хотела никуда возвращаться. «Спасибо», — зачем-то сказала я. Марк приподнял бровь. «За что моя очаровательная рыжеволосая жена мне благодарна?» Я хотела объяснить, но не нашла слов. Вместо этого, привстав на цыпочки, осторожно коснулась губ Марка, который почти сразу же перехватил инициативу, углубляя поцелуй и превращая его из невинной благодарности в очередной шторм из эмоций. Мы с ним были все ближе, с каждым днем, и все страшнее была разлука и грядущие события. Когда настал день свадьбы, я жутко нервничала. Даже не так. Эмоции были на грани. Фактически мы с Морозовым и так были мужем и женой, а мероприятие для всех было лишь запланированным спектаклем. Поэтому, разумеется, нервы были связаны не с предстоящим событием, хоть это и казалось, что так, а с тем, что я увидела тогда в зачарованном пруду. Каждую секунду я ждала какого-то подвоха. Все утро принюхивалось кофе, несколько раз ковыряла вилкой пышные оладьи, и в итоге вообще не стала их есть, хотя Марк надо мной и посмеивался. Закончилось все тем, что я попросила служанку накапать мне успокоительные капли, и сама же от них отказалась. «Настя, соберись», — сказала я самой себе в зеркале, как раз после того, как меня закончили купать и натирать душистыми маслами. «Ты все сможешь». «Все невесты переживают перед свадьбой», — с улыбкой сказала одна из девушек, отвечающих за создание моего праздничного образа. «А уж вы тем более. Ваш брак с Марком Морозовым обсуждает вся столица. Я слышала, что император тоже собирался заглянуть». «Угу, это меньшее, что меня сейчас волнует». «Да, конечно же». Меня уже облачили в платье, которое получилось невероятно красивым. Цвет айвори идеально подходил к моей коже, а морозная вышивка сияла и переливалась, точно так же, как сияли и переливались мистические александриты на моей шее. Пора. Официальная церемония венчания должна была состояться в Центральном городском храме. Она мало отличалась от тех, что проводились по обрядам в церквях в моем мире. Конфессии здесь были такие же. Платье целомудренно закрывало плечи и спину, а на лицо мне опустили длинную кружевную фату. На несколько минут я попросила удалиться слуг и надела на себя сотворенный марком нагрудник. Посмотрела в зеркало и, убедившись в том, что для остальных взглядов он видим, осталась довольна. Невеста с женихом должны были добираться до места свадьбы в разных экипажах. Я видела, что экипаж Морозова, украшенный цветами и лентами, Уже стоит готовый к отправлению. Когда я устроилась на своем месте в компании служанки и услышала цокот копыт, то поняла, что мы тронулись в путь. На миг проскользнула мысль о том, что, возможно, все мои страхи это пустяк. Может, это настоящая Михайлова уже передумала меня убивать? Или в пруду магия Марка показала какую-нибудь другую реальность, а в этой вообще-то все в порядке? Я уже начала успокаиваться, как вдруг экипаж затормозил. «Что случилось?» – нахмурилась я. «Почему стоим?» Служанка, Алина, сказала, что сейчас посмотрит и вернется. Она вылезла из кареты и через пару минут вернулась обратно. «Странно. Дальше нельзя ехать». «Нельзя ехать?» «Да, на дороге скопилось много кареты и экипажей. Говорят, что из-за внезапного надвигающегося урагана запретили въезд на шаткий мост», – сказала девушка. «Нужно повернуть в другую сторону». «Из-за урагана запрещен въезд на мост?» – машинально повторила я, а после с недоверием посмотрела на браслет с мистическими александритами. Камни были в порядке и не предвещали ни дождя, ни ветра. «Но на улице все спокойно. Разве нет?» – уточнила я. «Нет, конечно же. Посмотрите на небо. Впереди ужасная мгла». Не выдержав, я вышла из экипажа. Мгла и правда была. Экипаж Марка Морозова был впереди и, похоже, тоже собирался поворачивать назад. «Плохая примета, чтобы жених вас видел до церемонии», напомнила мне служанка, а я вернулась обратно, заняв свое место на сидении. «И что теперь?» – спросила я. «Кучер сказал, что все собираются ехать по объездной дороге через лес. Это, конечно же, немного дольше. Но что делать? Уверена, что ради вашей пары сделают в церкви исключение». Я усмехнулась. «Ну да». Судя по тому, что гроза или не настоящая, или наколдованная, вряд ли я вообще доеду. Что ж, если раньше я просто нервничала, то теперь стадия моей паники превысила уровень 100.